Поначалу обезьяны с паразитами просто смотрели на сатану, не отрывая глаз, ну, прям суд присяжных, и продолжалось это довольно долго. Повизгивание сатаны сменилось низкими стонами, и он закрыл лицо руками. — Смотрите, доктор, — вдруг воскликнул Варгас. — Что? Где? — Люси, старая самка, вон там, — он указал рукой. Видимо, у чехоточных гибонов она была за главного. Люси стояла спиной к нам. И мы увидели, что паразит у нее на загривке собрался в ком, а затем на нем появилась радужная линия прямо посередине. Паразит начал делиться. Сначала появилась трещина, как на лопнувшем яйце, и всего через несколько минут процесс деления закончился. Один из новых паразитов устроился по центру на позвоночнике Люси, второй медленно пополз вниз. Обезьяна присела на корточки. Почти касаясь задом пола И паразит с легким шипением плюхнулся на бетон Затем заскользил к сатане Тот хрипло взвыл и полез под потолок И что вы думаете? Они отрядили команду, чтобы его притащили обратно Двух ебонов, шимпанзе и бабуина Сатану оторвали от решетки Стащили вниз и разложили на полу Паразит подполз ближе Когда до сатаны оставалось фута два, он медленно вырастил псевдоподию, гибкое щупальце, которое тянулось и извивалось, словно змея. Щупальце взвелось в воздух и хлестнуло сатану по ноге. Остальные обезьяны тут же его отпустили, но черный шимпанзе продолжал лежать без движения. Титанец притянул себя щупальцем, устроился на ноге, а затем медленно пополз вверх. Когда он добрался до основания позвоночника, сатана сел, потом встряхнулся и двинулся к остальным обезьянам. Варгас и МакКилвин опять затеяли яростный спор, происшедшее их, видимо, совсем не тронуло. А у меня возникло дикое желание крушить и уничтожать, мстить за себя, за сатану, за всех обезьяноподобных. МакКилвин утверждал, что мы стали свидетелями совершенно нового, в принципе незнакомого человеку явления. Разумное существо, достигшее в ходе эволюции бессмертия и продолжающее себя в каждой отдельной личности или в групповой личности. Здесь они сами начали путаться. Макилвин предположил, что это существо хранит воспоминания с момента его формирования как вида. Затем он сравнил паразитов с четырехмерным червем в пространстве-времени отдельные части которого переплетены в единый организм. И тут их понесло в такие дебри, что слушать это стало просто невыносимо. Я же своего мнения не имел, но и не особенно на этот счет беспокоился. Паразитов я воспринимал только в одном плане. Мне хотелось убивать их и как можно больше.